Глава 97 «Успокойся, это просто плохой сон!» Стоя на коленях, лебедь тряс меня за плечо, пытался разбудить. «Ты не только храпела, но и ворчала, скулила и болтала сама собой на трёх разных языках!» «Я женщина разносторонне одарённая, это тебе любой подтвердит!» Я отряхнула головой, тупой, как с похмелья. «Сколько времени? Ещё темно!» «Ну вот, ещё один талант прорезался! Ничто не ускользнёт от внимания моей старушки!» «Жрецы и святые книги говорят нам, что Бог создал мужчину по своему образу и подобию», – проворчала я. Но я, прочтя множество святых книг, в том числе и манускрипты идолопоклонников, не обнаружила никаких доказательств того, что он обладает чувством юмора. Так чего же ждать от сотворенного по его образу и подобию мужчины, который пытается шутить еще до восхода солнца? Ты ненормальный плетеный лебедь. Что происходит? «Вечером ты сказала, что хочешь встать пораньше?» Вот Саря и сделала вывод, что мы должны выйти в путь, едва забрежет. Тогда у нас будет в запасе весь день. сари мудрая женщина. Разбуди меня, когда она будет готова к выступлению. А я, по-твоему, чем занимаюсь?» Я подняла руки. Света вполне хватало, чтобы разглядеть их. «Люди, идите сюда!» Когда меня обступили со всех сторон, я объяснила, что теперь каждый из нас, задержавшихся в крепости, обладает знанием, которое нам еще очень пригодится. Похоже, Шеветья очень заинтересован в нашем успехе. Он предоставил нам средства, по его мнению, очень полезные для нас. Но демон очень нетороплив и смотрит на все со своей демонической точки зрения. Объясняться с нами ему нелегко. Весьма вероятно, что мы даже не знаем того, что мы знаем, пока нет необходимости это знать. Поэтому будьте к нам снисходительны. Не обращайте внимания на странности в нашем поведении. Мне и самой нелегко привыкнуть к теперешнему моему состоянию когда на каждом шагу мне достаются новые знания. Я хочу как можно скорее убраться с этого плато. Наши запасы по-прежнему скудны. Мы должны поторопиться». На лицах, слушавших меня, отражался страх перед будущим. Где-то в стране завыла собака. Ей вторила плачем дочка игбала хотя сурувая давала ей то одну грудь, то другую. Наверное, девчонку пора отучать от мамкиной сиськи. Но кто я такая, чтобы давать подобные советы? У самой детей даже в мечтах не имеется да, пожалуй, поздновато уже мечтать. Люди ждали от меня чего-то толкового, конкретного. Тех, кто поумней волновал вопрос, с какими трудностями мы можем столкнуться. Не исключено, что лебедь прав, и в стране неизвестных теней нас ждет сезон сбора урожая. Но с той же долей вероятности мы можем угодить в сезон сбора иноземных скальпов. Меня и саму грызла тревога. Но я так часто лезла в воду, не зная броду, что привыкла делать это безбоязненно. Давно убедилась, если трусить и суетиться, будет только хуже. Да вдобавок я получила во сне заверение голема. Покинув плато, мы ни с какими серьезными бедами не столкнемся. Мое намерение вдохновить людей пафосной речью растаяло как дым. Кому это нужно? Никому, даже мне самой. Все готовы? Тогда отправляемся. С лагеря мы снялись гораздо раньше, чем я ожидала. Большинство братьев не бросили своих дел, чтобы выслушать меня. Решили, что ничего нового я не скажу. Я пожаловалась Лебедю. Похоже, лекция на тему «В те дни отряд состоял на службе У. Лучше поднимает боевой дух после хлопотного дня и ужина». Мне она лучше поднимает боевой дух, когда есть что выпить. И уж совсем возносит его до небес, когда я выпивши дрыхну. Некоторое время я шла рядом с Сари, стараясь оживить нашу дружбу, ослабить напряженность между нами. По правде говоря, мне это плохо удавалось сари по-прежнему была натянута как струна. Неудивительно. Впервые за 15 лет она имеет дело не только с душой, но и с телом своего мужа. И, похоже, это нелегко. Я не знала, как ей помочь. Потом я около часа сопровождала Радишу. Она тоже пребывала в расстроенных чувствах. Ее разлука с братом продолжалась еще дольше. Однако к нежне был свойственен практичный подход к жизни. «Мне ведь нечего ему дать, я уже все потеряла». Сначала уступала Протектору, это из-за собственной слепоты, потом вы меня похитили из Таглиоса, лишив даже надежды вернуться на престол. «Княжна, я готова спорить на что угодно, что Таглиос теперь вспоминает тебя как мать золотого века». Пожалуй, в этом споре я бы не проиграла. Прошлое выглядит лучше, когда в настоящем все катится к чертям. Протектор еще не вернулась в столицу. Как только мы устроимся, я отправлю в Таглиос весть о том, что вы с братом живы, возмущены и намерены вернуть себе власть. Мечты, мечты, вздохнула моя собеседница. Ты что, не хочешь вернуться? А помнишь, как надо мной каждый день насмехались монахи Бходи? Раджахарма, помнишь? Конечно. Неважно, чего хочу я. Не имеет значения и то, чего может хотеть мой брат. Он уже получил свою долю приключений. Теперь я получаю свою. Раджахарма держит нас надежнее, чем самые прочные цепи. Пока мы дышим, Раджахарма взывает к нам через немыслимые дали, через невообразимые пространства. Какие бы невероятные создания не вставали на пути, какие бы смертельные опасности нам не угрожали, ты снова и снова напоминала мне о моем долге. И, кажется, этим ты создала зверя, пригодного для борьбы со сместившим меня монстром. Меня больше нет, дрема. Есть Раджахарма. Она и только она движет мной вопреки доводам рассудка». Я иду с черным отрядом лишь потому, что верю в парадокс. Этот путь, уводящий меня все дальше от теглиоса кратчайший маршрут к тому, что мне предначертано судьбой. Я помогу, чем смогу. Однако я обещала не от имени отряда, да и права такого не имела. С нами капитан и лейтенант, вот очухаются, пусть и решают. Я решила навестить Шрис-Антрокситу. Хотелось отвлечься от забот и хлопот, окунуться в атмосферу знаний. За прошедшие дни кругозор библиотекаря изрядно расширился. «Дрема! Что, Родиша? Удовлетворен ли черный отряд, свершившейся местью?» «Мы отняли у этой женщины все, кроме любви ее подданных. А ведь она совсем неплохой человек. В моих глазах вы с братом уже почти искупили свою вину. Осталось лишь извиниться перед капитаном, когда он достаточно придет в себя, чтобы вас понять». Родиша насупилась. Брат и сестра никогда не были рабами таких понятий, как общественное положение или каста, но... Извиняться перед наемником, да еще и чужеземцем? Что ж, извинюсь, раз так нужно. Выбирать не приходится. Воды спят, Радиша. Прежде чем присоединиться к Суврину из сантрак я провела несколько минут с черным жеребцом. Он вез одноглазого, который отличался от трупа только тем, что дышал. Я надеялась, что это просто сон очень старого человека. Конь тоже выглядел не ахти, должно быть, устал от приключений. «Ши Сантраксита, Суврин, пока мы идем по плато, возникали ли у вас мысли, каких не бывало прежде?» Оказывается, да, причем у Сантракситы больше, чем у сурина Для каждого человека дар Шевети воплощался особым индивидуальным образом. У Сантракситы появилась новая версия мифа о Кине и о взаимоотношениях шивети с этой владычицей смерти и ужаса отражающая точку зрения демона. Ничего особенно нового эта версия не содержала. Она лишь слегка смещала относительное значение некоторых персонажей и, как следствие, обвиняла Кину в гибели нескольких последних строителей плато. В этой версии Кина осталась злодейкой с черным сердцем. Зато Шивете превратился в одного из величайших невоспетых героев, заслуживающего куда более почётного места в мифологии, что вполне могло быть правдой. Бедняга не занимал в ней вообще никакого места. За пределами плато о нем и слыхом не слыхивали. «Шири с вернувшись в Таглеоз, ты прославишься», толкуя мифы с точки зрения того, кто присутствовал при их зарождении. С антароксита кисло улыбнулся. «Не заблуждайся, Дараби! Мифология — такая область знаний, где никому не нужна чистая правда, потому что время уже переплавило давние события в великие символы». Обыденность жизни искажает факты и превращает их в истины, воспринимаемые душой. Что ж, в этом есть смысл. В религии, к примеру, доказанные истины почти не ценятся, что не мешает верующим убивать и разрушать, защищая их. И это истина, заслуживающая доверия.